Глава 151. Гонка. В конце недели я решил отпраздновать новоселье и устроил вечеринку для сотрудников и участников ремонта. В присоединенной части офиса еще не было мебели, так как мы брали его на вырост. Там установили колонки, свет, пригласили диджея, и уже через час, разогретые кто вином, а кто хорошим настроением, ребята отплясывали под хиты разных лет около полуночи, когда с веселым гомоном из офиса ушла последняя партия сотрудников, в воздухе еще витали яркие ароматы шампанского вина и духов. Я погасил свет и подошел к гигантскому панорамному окну. В приятной тишине передо мной лежала сияющая огнями ночная москва. Еще не успевшая замерзнуть река огибала хомовники. Разными цветами переливался яркий диодный экран на крыше лужников, причудливо подсвечивая розово-синим, низкие осенние облака. В ночном сиянии города были видны силуэты башенных кранов и темные контуры элитных домов Остоженки и лежавшего за ним замоскворечья, с тысячами точек горящих окон, заполняющих пространство, подобно рою зависших в воздухе светлячков. Где-то в этих дорогих квартирах готовились ко сну люди. Кто они? Предприниматели и банкиры, топ-менеджеры нефтяных компаний и IT-корпораций влиятельные генералы и министры, звезды спорта и шоу-бизнеса, спокойные айтишники и суетливые блогеры. Все это – наши текущие и будущие клиенты. Среди них есть как известные всей страны люди с миллионами поклонников, так и те, чьи лица всегда скрыты затонированными стеклами дорогих Майбахов. Есть наполненные счастьем и глубоко несчастные, молодые и взрослые, со вкусом и с его полным отсутствием. Всех этих людей объединяет одно – Они ценят качественное пространство для жизни и понимают, что дом влияет на их состояние. Я считаю, что в нашем мире одним из главных грехов является бедность. Если ты бедный, объем изменений, которые ты можешь совершить, как и сила твоего проявления, минимальны. Поэтому, идя в недвижимость, я интуитивно выбрал самый дорогой из сегментов. Мне нравилось работать с сильными людьми, которые имеют ресурсы и могут влиять не только на свою жизнь, но и на жизни других. Именно для них я открываю этот новый офис. Для них я обучаю и тренирую армию брокеров Whitewell, которые как супергерои с каждой новой сделкой набираются силы, экспертности и все точнее попадают в ожидания клиентов. Для них я вместе с дизайнерами ломаю голову над уютом в переговорных и над удобством сайтов. Для них мы с проектами по 10 раз переделываем презентации, двигая блоки и расставляя элементы для удобства и понимания. Я все так же стоял у окна и смотрел на ночную Москву. Вместе с новым офисом на меня спустился и новый уровень ответственности. Сумма, которую теперь ежемесячно компания должна платить за аренду, выросла практически в три раза. Я рассчитывал, что недавняя поездка в Дубай на отдых и этот новый просторный эстетский офис придадут нам дополнительное ускорение. Теперь Вайтвилл просто обязана выйти на новый уровень дохода. Нам нужны новые рекорды. При этом важно, чтобы помимо акцента на деньги, внутри компании сохранялся высокий боевой дух, а к нам на борт не просочились ворчуны и недовольные буки. Под монотонное ворчание этих торговцев хаосом была похоронена уже не одна компания. Гонг. Нам надо повесить в офисе большой гонг. С этой звонкой мыслью я наконец оторвался от зачаровывающей картины спокойной ночной Москвы и стал собираться домой. На часах уже был час ночи. Через 4 дня в офисе раздался первый победный звон нашего нового вестника сделок. Теперь, после сделки, брокер мог смачно ударить в гонг, чтобы известить всю команду о продаже. Звук у него был такой низкий, глубокий и приятный, что первые несколько секунд все в офисе сидели в неожиданном оцепенении, а потом взрывались аплодисментами. Я думаю, этот раскатистый бомб! Было точно слышно на несколько этажей вверх и вниз так, что конкуренты, которые по нашим стопам один за другим стягивались в империю, как пауки в летнем лесу, после каждого нашего удара должны были вздрагивать и недовольно цокать. Опять у них сделка.